Триста сорок июль 3. Между высшими и глубинными слоями материи, не затрагиваемой происходящими в мире явлениями, находятся слои материи разной степени подвижности, начиная с высоких, легко поддающихся воздействию мысли, и кончая плотными з е м н ы м и слоями. Труднее всего поддаются мысли слои плотной материи видимого мира. Цель эволюции планеты и всего живущего на ней заключается в разрежении и утончении материи плотной, включая сюда и землю и т е л о человека. В начале процесс был обратным, то есть эволюция шла путем постепенного уплотнения тонкого в плотный. После прохождения срединной точки круга он стал обратным. В седьмой раз с этого пятого круга утончение материи и материальных тел достигнет своего предела. И следующий шестой круг повторит весь процесс сначал. а Конца этот эволюционный процесс не имеет. За шестым кругом последует седьмой, и Земля завершит свою эволюцию подобно л у в н е Человечество же перейдет на более высокую планету, и спираль эволюции будет поднимать его все выше и выше. б е с п р е д е л ь н о с т ь конца не имеет.